Глава 3 Охота на монстра. А портал всегда ведет в одно и то же место. Изобразив безмятежную улыбку, я решил проверить, получится ли у меня снова пробраться на ту самую равнину. Ведь если режиссер прав, и сражение с Худхенами — это не обязательно верная смерть, я смогу достать ту самую почти целую маску, и тогда лично для меня вся эта заварушка обретает по-настоящему другой смысл — бессмертие. «Неувидающая молодость? о У меня на вечность большие планы!» «Увы, не всегда», — покачал головой режиссер, в одночасье разрушив мои расчеты на возвращение к тем самым развалинам. «Вращение этого мира и нашего не синхронизировано, поэтому попасть можно куда угодно. Впрочем, обычно собираемые нами силы зрительских эмоций хватает только на портал к окраинам нашего старого мира». Там, конечно, добыча победнее, но и демоны попроще. А ты, учитывая, какие большие худхены тебе попались, забрался куда-то поближе к центру. В ближайшее время мы туда еще точно не сунемся. Так что если ты опасался, будто тебе сразу придется иметь дело с подобными гигантами, можешь быть спокоен. Ну, так что ты решил? Артемий Викторович явно хотел убедить меня в безопасности нашего будущего сотрудничества, а в итоге разрушил главную мотивацию во все это ввязываться. Впрочем, тот факт, что пока мы не можем добраться до этого места с моей тайной прелестью, вовсе не значит, что так будет всегда. Теперь все звучит намного более логично. Начал я издалека, по-прежнему так и не решившись ни на что конкретное. «Хорошо, я теперь скажу по-другому». В голосе Артемия Викторовича лязгнула сталь. «Не будешь ходить на ту сторону, тогда ты мне не нужен. И ни один другой театр просто так, не для сражений, тебя не возьмет. И тебе придется либо искать другое призвание, либо смириться. И учти, если попробуешь все забыть, это не значит, что однажды тебя не найдет другой обладатель маски Труфальдина и не захочет забрать твой кусок с твоего трупа». С живых куски маски не снять. Ты же этого еще не знал, да?» «Меня убьют?» — просто спросил я, окончательно осознав, что избежать всех последствий сегодняшнего приключения мне не удастся. И как я действительно не подумал, что столь ценную вещь не попытается кто-то отнять? «Если рядом не будет сильного клана, который мог бы тебя защитить?» Безжалостно ответил режиссер, отвечая на мой вопрос. Я смотрел на Артемия Викторовича, который еще недавно был для меня просто театральным начальником, разговаривающим порой на смеси литературного русского и разговорного одесского, и видел властного, жестко добивающегося своего человека. Как бы то ни было, его необычный рассказ был вполне логичным и последовательным. Особенно в свете увиденного мной провала в пространстве, в реальности которого я уже не сомневался, и двух сражающихся между собой худхенов. А еще меня совсем не привлекала перспектива быть убитым каким-нибудь другим Труфальдина. В эту часть истории главрежа я почему-то поверил сразу и без оговорок. «Хорошо, Артемий Викторович», — медленно проговорил я, кивнув. «Я понял, что происходит, и какова моя роль во всем этом». «Вот и славно!» — улыбнулся режиссер, но в голосе его по-прежнему звучал металл, а лицо было сосредоточенным. «А теперь расскажи мне, как такому большому хутхену удалось тебя поранить? Он пытался пролезть в портал?» «Он не пытался, он пролез», — сказал я, после чего подумал мгновение и поправился. «То есть не он сам, а его миниатюрная копия. Маленький, жипоподобный Худхен, который появился из лапа большого» с длинными когтями и зубищами, как у акулы». Артемий Викторович мгновенно замолчал и вытаращил глаза. «Похоже, от такого финала моей истории он точно не ожидал. Иначе, как минимум, задал бы этот вопрос гораздо раньше. «Ты хочешь сказать, что сюда, в этот мир, прорвался настоящий худхен, пусть и маленький?» — с придыханием спросил режиссер. «Задница Трикстера!» «Простите, Артемий Викторович, пробормотал я, чувствуя в этом немного и свою вину. Все-таки о монстре можно было сказать и до того, как мне объяснят, что такое маски. На меня все это свалилось, и я просто до конца не сразу поверил. Вы же с ним справитесь?» «Режиссер! Такое ощущение последнюю часть моей речи уже не слушал. Смотрел куда-то мимо меня, нахмурившись и даже слегка побледнев». «Вот дела!» — прошептал он, но быстро взял себя в руки, вновь превратившись в свою строгую ипостась. «Так, главное, чтобы он не успел убежать из здания. Надо срочно его поймать и уничтожить, пока не поздно. Далеко он не ушел, скорее всего, по-прежнему где-то в театре. Но если даже такой маленький Худхен вырвется на волю, гора трупов на улицах Твери нам обеспечена». Это не мелочь пограничных территорий. Это вполне разумная тварь, которая сможет нам тут самую настоящую партизанскую войну устроить. Кажется, я начинаю понимать, почему наш режиссер так разволновался. У меня и самого вся спина в раз вспотела, стоило представить нарисованную им картину. Но мы же с вами не одни в нашем театре, кто носит маски. Уточнил я, понимая, что многое сейчас будет зависеть от ответа на мой вопрос. Все-таки до этого режиссер упоминал других носителей масок и говорил о сражениях с Худхенами в составе команды. Логично предположить, что у Тверского Академического есть какой-то летучий отряд, или как это правильно называется. Еще Глафира Степановна, она Кламбина. Быстро ответил главреж, подтвердив мои догадки. Элечка Константин, это Беатрича и Сильвио. И мы с тобой Труфальдино и Панталоне. Доктора не хватает. Двусмысленно пробормотал я, намекая как на очередного персонажа комедии «Дель Арте», так и на нездоровую ситуацию, но Артемий Викторович не дал мне договорить колкость. «Давай вперед!» — скомандовал он. «Найди ребят, а Коломбину я разыщу сам. Сбор в главном холле!» И он, в буквальном смысле, вытолкал меня за дверь, выйдя следом из кабинета и рванув по коридору, словно школьник в перемену. Главреж скрылся за поворотом, и я, пожав плечами, поспешил в другую сторону. Элечка наверняка перебирает платье, что пришли из прежнего здания театра, запакованными в коробке а Костик по-любому крутится возле нее. На самом деле не хочется рисковать, но наш главрежь прав. У них тут есть сработанная команда, которая сможет прикрыть меня в будущем. И было бы неплохо увидеть ее в деле. Пробежав пару изгибов коридора, я ворвался в одно из хозяйственных помещений и действительно увидел там обоих коллег по цеху, а теперь еще и по маскам. «Эля!» — крикнул я. «То есть, э, ты Беатрича и ты, Сильвио, сбор в холле, будем ловить сбежавшего Худхена. И это... маска, я тебя знаю». «Добро пожаловать!» — широко улыбнулась девушка, отвлекаясь от платьев, и я увидел вокруг ее правого глаза что-то вроде маленькой накладки. А потом, как я и ожидал, когда произнес ключевую фразу, ее лицо на одну секунду мигнуло призрачной маской. Ого, да у нашей звездочки все прекрасно. Ее личина представляла собой светлое лицо с аккуратно выведенными губами и легкими румянами на щеках, изящно очерченные брови казались идеальными. Ну-ка, а что с сомнением глядящего на меня Костика? О как, слегка горбатый накладной нос и мужественный подбородок с легкой кленовидной бородкой. Ну да, он же у нас отважный возлюбленный Беатриче, сеньор Сильвио. Какая ирония судьбы, что в реальности его дамы сердца не отвечает взаимностью? Впрочем, сейчас некогда злорадствовать, да и не в моих это правилах. Меня скорее тревожит вопрос, почему в масках из другого мира используются образы из комедии Дель Арте земной эпохи Возрождения. Тут же Иванов говорил, что их предки пришли из параллельной вселенной еще во времена Древней Греции, а тут такой разрыв по эпохам. Впрочем, если наши мастера лишь переписывали образы из того мира, то в этом нет ничего странного. В Греции копировали часть проявивших себя тогда масок, в Италии показали себя другие труппы, и вот уже их образы стали основой прогремевшего на весь мир театра. Надо будет потом обязательно прояснить этот вопрос. «Веди, Труфальдина!» Тем временем усмехнулся Костик, но уже без былого пренебрежения, чем весьма меня порадовал. Просьба была явно лишней, так как оба прекрасно знали, куда бежать. Но в спешке некогда было думать над такими мелочами, и вот мы уже втроем несемся к холлу, где нас должны ожидать главреж и директор театра. «Маска, я тебя знаю! Рада приветствовать в наших рядах Труфальдина!» Глафира Степановна, увидев меня, подмигнула, показав, что тоже в курсе моего преображения, а я теперь уже явно заметил на ее левой щеке длинную вытянутую полоску. Меньше, чем у нашего главрежа, именно поэтому в нашу прошлую встречу я не обратил на нее внимания. Стресс, нежелание верить в чудо, ну и, надо признать, Иванов тоже мастерски перетянул на себя внимание. К счастью, теперь я знаю, куда смотреть и что говорить. Маска, я тебя знаю. Я тоже произнес фразу активации, и лицо Северодвинской уже привычно для меня сменилось полупрозрачной маской. Простой, светлый, с легкими чертами еще сравнительно молодой женщины. А вот интересно, никого не смущает, что части масок у обладателей всегда на лице? Другие люди этого на нас не видят. Словно бы, прочитав мои мысли, томно шепнула Элечка, дополнив уже известную мне истину и пощекотав меня своими витыми локонами. Вот теперь мне гораздо спокойнее. Главное, что не только призрачную личину, но и материальные куски масок от обычных людей скрыты. А еще образ можно показать самому, чтобы другой обладатель не прибегал к фразе-ключу. Говоришь просто «под маской все чины равны», и тогда человек может увидеть не только лицо в образе твоего героя, но и его всего целиком. Полезная информация. Теперь понятно, почему того же Артемия Викторовича я увидел в полном образе панталоны, а у остальных изменялись лишь лица. Кажется, я все больше и больше погружаюсь в этот новый для меня мир. Спасибо. Я кивнул девушке, неожиданно задумавшись, почему именно эти слова открывают личину. Это же вроде как цитата из «Маскарада» Лермонтова. Классик тоже из того самого параллельного мира. В театре он точно не играл, но явно знал правду. Может быть, и лукавил Иванов, когда убеждал меня, что нельзя совмещать мирную жизнь и кусок маски. Или тут пришло неожиданное осознание. Та дуэль, да и все остальные множество дуэлей Лермонтова, о которых столько записей и были логичным развитием ситуации. За его маской охотились и в итоге смогли заполучить. Итак, друзья... Артемий Викторович, вырвавший меня из раздумий своим зычным голосом, явно был на взводе. В этот мир случайным образом прорвался детеныш Худхена. «Разрази меня, Исхил!» — воскликнула Элечка. «Как это вышло?» — нахмурился Костик. Когда открылся портал, он оттуда выскочил. Объяснил я, решив не ждать, пока это сделают за меня. «Ясно». Просто кивнула Элечка и дряхнула гривой роскошных темных волос. «Как действуем?» — уточнил Костик. Он повернулся ко мне, скорее всего, чтобы посмотреть на реакцию, и я снова не увидел в его взгляде ни тени былой неприязни. Вот что значит стать где-то своим. Отношение тут же меняется коренным образом. Как в любом закрытом клубе. Это детеныш черной жабы. В то время, как я задумался над поворотным моментом в своем общении с коллегами, режиссер начал объяснять план действий. При этом обозначение моего знакомого демона оказалось достаточно вульгарным. «Если вы помните, такие очень любят влажные места, потому их чаще всего можно встретить у рек и озер». «Значит, он будет искать место, где сыро», — кивнул Костик. «Именно», — подтвердил Артемий Викторович. «Мы с Коломбиной проверим санузлы, а вы подумайте, где еще он может прятаться». «В малом зале», — предположила Элечка. «Там сегодня трубы прорвало, аварийка даже приезжала». «Молодец, Беатрича!» — улыбнулся режиссер. «Идите наверх втроем, Миша пока еще новичок, его нужно прикрывать. Если что, помогайте ему и объясните по дороге, как активировать управление, а то из-за этого незваного гостя мы с ним не успели пройти инструктаж. Со спецспособностями придется разбираться потом, так что стандартного преобразования хватит». «Ничего себе. Получается маской, а вернее ее способностями, можно управлять, а не просто принимать как есть». «Да уж». «Прав Артемий Викторович, если бы не этот, ворвавшийся в обычный мир Худхен, мне бы все спокойно объяснили и показали, а теперь придется, судя по всему, все делать на бегу». И что, интересно, означают эти загадочные слова Иванова про «стандартное преобразование»? «Панталоны, панталоны, как же я не люблю, когда все вот так вот вверх дном». «Пошли!» Тем временем нетерпеливо подогнал нас Артемий Викторович. Костик хлопнул меня по плечу, кивком указав в сторону лестницы, ведущей на верхние этажи. Главреж с Глафирой Степановной побежали в левое крыло театра, а мы в правое. Время уже было обеденное, и большинство из труппы разошлись кто куда. Рабочие разложили свои бутерброды прямо на широких подоконниках и деловито жевали, с линцой поглядывая на несущихся мимо них актеров. «Сюда!» — сориентировался Костик и первым свернул на старинную лестницу, усланную грязным протертым ковром. Три пары ног затопали по ступеням, и вскоре мы поднялись на третий этаж, где располагалась малая сцена и куча подсобок. К счастью, большинство из них было закрыто, и возможности устроить на нас засаду у этого маленького худхена было мало. Так что права была Элечка, если эта тварь любит сырость... Самое то ей сейчас прятаться в малом зале, из-под двери которого и вправду вытекала мутноватая вода. Ох, кому-то из уборщиц еще достанется утром от Артемия Викторовича. Когда завершится облава на хутхена конечно же. «Скажи на сцену!» — крикнул мне Костик. «Или начинаем!» Эффект один и тот же. В первый раз происходит калибровка. А потом ты так можешь вытаскивать маску из спящего режима. Затем он осторожно открыл дверь и тут же отскочил в сторону, увернувшись от прилетевшей оттуда спинки стула. Похоже, детеныш черной жабы действительно засел именно в малом зале. Быстро же мы его нашли, но это и хорошо. «Начинаем!» — произнес я новую для себя активирующую фразу, понимая, что учиться придется не то чтобы на ходу, а вдобавок еще и в бою. «Усы софокла! А ведь недавно я и подумать не мог, что буду с кем-то драться!» «И вот, сам иду навстречу противнику!» Странное чувство. По телу бегут мурашки, но в то же время я уже знаю, что сделан совсем не из стекла. «Берегись!» — крикнул в этот момент Костик и оттолкнул в сторону Элечку, заодно ловко увернувшись от летящего в его сторону отломанного деревянного поручня. Тварь явно не собиралась расставаться с жизнью легко. Девушка ойкнула, но при этом довольно профессионально перекатилась по полу, ловко вскочив на ноги и приняв боевую стойку, как заправский боксер. А я, шипя от боли в ушибленной руке, отпрянул, услышав в своей голове чей-то голос. «Приветствую, обладатель!» Звучит как мужской, уверенный и немного напоминающий мой же собственный. «Активация и настройка твоей личины прошли успешно. Необходимо откалибровать управление». «Прекрасно!» Пробормотал я вслух, наблюдая, как Элечка с Костиком нырнули в зал с малой сценой и бросился за ними. Главное, вовремя. Личина запрограммирована на восприятие голосовых команд. Вещал в моей голове загадочный незнакомец, словно бы отвечая на мой же мысленный вопрос. Однако координация при помощи мыслей гораздо быстрее. «Вывести набор доступных умений». «Предупреждаю, что повреждение личины достигает 95%. Ваши возможности сильно урезаны». Смирившись с тем, что в этот день место в моей жизни прочно заняла непонятная чертовщина с масками и демонами, я мысленно махнул рукой. «Раз уж это все происходит на его пусть я хотя бы начну это как-то понимать». «Валяй», — ответил я своему внутреннему аналогу компьютера. Или как там это должно называться? Вывожу набор доступных умений в форме текстовых мыслеобразов. Отозвался голос. И тут же перед моими глазами загорелись белые буквы, складывающиеся в неожиданный текст. Личина Труфальдина. Общая целостность 5%. Доступные умения. Преобразование. Штрафной коэффициент 95%. Первое качественное улучшение на 10%. Крепость. Пассивная. Штрафной коэффициент 95%. Первое качественное улучшение на 10%. Ловкость. Пассивная. Штрафной коэффициент 95%. Первое качественное улучшение на 10%. Ускоренное обновление организма. Пассивная. Штрафной коэффициент 95%. Первое качественное улучшение на 10%. Концентрация. Пассивная. Штрафной коэффициент 95%. Первое качественное улучшение на 10%. Двойной агент. уникальная Штрафной коэффициент 95%. Первое качественное улучшение на 10%. Для корректной работы умений рекомендуется заменить личину. Ничего не понятно, кроме того, что личина — это моя маска, и у меня от нее только одна двадцатая часть. Ну и то, что если я ее увеличу в два раза, то часть способностей сможет качественно улучшиться. В любом случае интересно, что это за новые возможности такие, даже в урезанном виде. а Вот взять тот же прием, двойной агент, например. Что он мне даст? Эй, а почему только сейчас? Обратился я к виртуальному помощнику. Мне друзьям помогать нужно, а я ничего не знаю. Почему раньше умения не активировались? Из-за нарушения целостности произошел сбой первичной активации. Ответил голос. К сожалению, возможности сильно поврежденной личины ограничены. «Миша!» — крикнула Элечка, и я, встрепенувшись, понял, что замер в дверях малого зала. А внутри с жутким грохотом носятся мои коллеги, пытаясь догнать то самое существо, которое меня укусило. Маленький жебоподобный Худхен собственной персоной.